Добрый аббат то плакал, то смеялся при мысли о возможности спасения. Он рассказал, как приехал в Париж после ареста своего воспитанника. Все действия кардинала содержались в такой глубокой тайне, что никто не знал даже место заключения оберсталмейстера. Многие думали, что он сослан, а когда стало известно оберсталмейстера, Примирение короля с Гастоном, месье и герцогом Бульонским, никто уже не сомневался в помиловании остальных заговорщиков, и все дело начало забываться. Оно не привело ни к чему, а потому скомпрометировало немногих. В Париже даже радовались отчасти Присоединению Седана и его территории, отданных взамен милостивого манифеста герцогам Бульонским, оправданным наравне с Месье. В конце концов, ловкость кардинала и его милосердие к заговорщикам, которые по слухам желали его смерти, Возбудили всеобщий восторг. Распространилась даже молва, будто он в втихомолку выпустил на свободу Сен-Мара и Доту и великодушно помог им бежать за границу после того, как смело захватил их среди перпеньянского лагеря. В этом месте рассказа Сен-Мар не выдержал Покорность судьбе изменила ему. «Захватил», — повторил он, стискивая руку Доту, — «мы сдались добровольно! Неужели нас лишат даже этой чести? Неужели надо пожертвовать всем, даже уважением потомства?» «И это неважно», — сказал Доту, закрывая ему рот рукой. «Тише. Выслушаем аббата до конца». Старик не сомневался, что спокойствие молодых людей происходило от уверенности в спасении. Он видел, что солнце только что начинало рассеивать утренний туман и свободно предался бессознательному удовольствию, которые испытывают все старики, сообщая новости, хотя бы даже и плохие. Он рассказал о своих бесплодных попытках открыть место пребывания Сан-Мара, никому неизвестное ни при дворе, ни в городе, где не смели произносить его имя даже в самых укромных уголках. О том, что он находится... В Пьер-Ан-Сизе аббат узнал от самой королевы, которая соблаговолила прислать за ним и поручила передать это известие маркизе Дефея и участникам заговора, давая им таким образом возможность сделать отчаянную попытку для освобождения юного вождя. Анна Австрийская — Отважилось даже выслать в Леон многих дворян из Оверни и Турени, чтобы содействовать этому предприятию. «Добрая королева», — сказала Аббад в заключение, — «когда я видел ее, она горько плакала» говорила, что готова всем пожертвовать для вашего спасения и очень упрекала себя за какое-то письмо. уж не знаю, право какое. упоминала что-то о спасении Франции, но очень неясно. Говорила, что высоко ценит вас и умоляет хотя бы из жалости к ней самой спасти свою жизнь и тем избавить ее от вечных угрызений совести И больше она ничего не говорила перебил дуту поддерживая бледневшего санмара больше ничего отвечалабат и больше никто не говорил с вами обо мне спросил санмар никто! — Она могла бы хоть написать мне, — прошептал Генрих. — Не забудьте, отец мой, что вы присланы сюда в качестве духовника, — заметил Доту. Старый Граншан, между тем, стоя на коленях у ног Санмара, теребил его за платье, тащил на другой конец террасы и восклицал прерывающимся голосом, сударь. «Господин, милый господин, вы видите их? он они! Это они! Все! Все тут!» «Да кто же такой, дружище?» Спросил сан -Мар. «Кто? Великой Боже! Посмотрите на окно! Разве вы не узнаете? Ваша матушка, сестры, брат!» Действительно, при свете наступавшего дня уже можно было различить вдали фигуры женщин, махавших белыми платками и, одна из них в черном платье все протягивала руки по направлению к тюрьме потом отходила от окна как бы затем чтобы собраться с силами возвращалась опираясь на подруг и снова протягивала объятие санмару и прижимала рукою сердце Смар узнал, Мать и родных. И на минуту силы изменили ему. Он склонился головой на грудь друга и заплакал. «Боже мой! Боже мой!» — сказал он. «Сколько же раз мне придется умирать!» И с высоты своей башни ответил знаком руки на приветствие близких. — Сойдемте скорее, отец мой, — обратился он к старому аббату. — Исповедайте меня и скажите перед Богом, стоит ли покупать ценой крови остаток дней моих. Тут Санмар открыл перед Богом тайну своей трагической любви неизвестную никому, кроме него самого и марии антуанской. Он передал духовнику, говорит отец Даниэль, портрет знатной дамы, осыпанный бриллиантами, которые следовало продать и употребить деньги на дела благотворительности. Дету тотчас после исповеди написал письмо. Затем, говорит его духовник, сказал мне, вот последнее, о чем я хочу думать в этой жизни, иду в рай». Он заходил большими шагами взад и вперед по комнате и стал громко читать псалом «Мизерэрэ мэй деус». Читал его с таким непостижимым рывением и такими сильными подергиваниями во всем теле, что казалось, будто уже вовсе не касается земли, и сейчас испустят дух. Стражи смотрели на него молча и трепетали от ужаса и благоговения. Того же 12 сентября 1642 года на рассвете спокойствие города Леона было нарушено появившимися у всех его ворот полками пехоты и конницы что очень удивило жителей, так как всем было известно, что полки стояли оттуда очень далеко. Французская и швейцарская гвардия, полки Помпадур, жандармы Моровера и карабинеры Ля Рока одни за другими молча вошли в город. Кавалерия... С мушкетами на луке расположилась вокруг крепости Пьер-Ансиза. Пехота выстроилась в два ряда по берегам Соны, от ворот форта до площади Теро, обычного места казни. Четыре роты леонских горожан, носивших название пен В количестве около 1200 человек, говорит маут в своих записках, выстроились среди площади Теро и оцепили собою пространство 80 квадратных аршин, куда не допускался никто из посторонних.